Терри Пратчет в знак признательности Ну вот! Стоит февраль 1985 года Место действия Китайский ресторан в Лондоне Первое интервью писателя Его издатель оказалось немало, хотя и приятно, удивлена, что кто-то хочет поговорить с автором который только что написал смешную фэнтези под названием «Цвет волшебства», но все равно дала добро на обед с молодым журналистом. Писатель, сам бывший журналист, тогда уже носил что-то такое на голове, но в тот период это была и такая маленькая черная жесткая кепочка, а неправильная писательская шляпа с трех заглавных букв. До нее было еще далеко. Зато на журналисте шляпа была. Такая неопределенно серая штуковина из тех, что носил в кино Хамфри Богард. Правда, когда ее надевал журналист, он выглядел совсем не как Хамфри Богард. Скорее, как кто-то напяливший стянутую взрослого шляпу. Журналист уже начинал мало-помалу сознавать, что как ты не старайся, а человеком в шляпе так просто не станешь. Дело даже не в том, что под ней все чешется, а вдобавок она имеет скверную привычку улетать по своим делам в самый неподходящий момент. Журналист все время забывал ее в ресторанах и уже сам приобрел привычку стучаться к ним в одиннадцать утра с вопросом «Не тут ли задержалась его шляпа?» В один прекрасный день, уже довольно скоро, журналисту надоест морочиться со шляпой, и он решит купить вместо нее черный кожаный пиджак. В общем, эти двое обедают, и интервью выходит в журнале Space Voyager вместе с фотографией писателя, роющегося на полках в запретной планете. Впрочем, не это главное. Главное то, что они, как выяснилось, умеют рассмешить друг друга, и каждому нравится образ мыслей другого. Этот писатель был Терри Пратчет, а журналист — я. Уже прошло добрых два десятилетия с тех пор, как я забывал головные уборы в ресторанах и полтора, как Терри познакомился со своим внутренним автором бестселлера в правильной писательской шляпе. Мы не то чтобы часто сейчас видимся. Наверное, все дело в том, что живем мы на разных континентах, а когда вдруг оказываемся на одном, то почти все время уходит на подписывание книг для других людей. Последний раз мы вместе ужинали в суши-баре в Миннеаполисе, как следует, на подписывавшись книг. Это был такой специальный вечер системы «Съешь сколько сможешь». Они сажают твои суши в лодочки и отправляют их плыть к тебе». Через какое-то время, заподозрив, что мы самым бесчестным образом пользуемся девизом вечера, суши-шеф забил на лодочке, произвел на свет нечто, больше всего напоминавшее падающую башню из желтохвостика, подал ее нам и безапелляционно сообщил, что он идет домой. С тех пор ничего особенного не изменилось, за исключением разве что «всего». Вот что я понял еще тогда, в 1985-м. Терри уйму всего знает. У него как раз такая голова, какой люди обзаводятся, когда активно интересуются всяким. Везде ходят и задают вопросы, и слушают, и читают. Он достаточно знает жанр, чтобы освоить территорию, и знает достаточно за пределами жанра, чтобы стать интересным. Он зверски умен эрудирован. Терри умеет развлекаться. На самом деле он относится к той редкой категории писателей, которые действительно любят писать. Не написать что-нибудь и не быть писателем, а вот прямо сидеть и выдумывать всякие вещи с чистого листа. Когда мы познакомились, он все еще работал в пресс-службе Центрального энергоуправления Великобритании. Он выдавал по 400 слов за вечер, каждый вечер. Только так он мог сохранить настоящую работу и параллельно писать книги. Как-то вечером, где-то год спустя, он закончил один роман, но ему еще оставалось 100 слов до дневной квоты, так что он загрузил в пишущую машинку новый лист и написал эти 100 слов, уже для следующей книги. В тот день, когда Терри уволился, чтобы сделаться писателем на полную ставку, он позвонил мне. «Я всего полчаса назад уволился», — радостно сообщил он. «Я уже ненавижу всех этих гадов». В 1985 году мне стало ясно еще кое-что. Терри был писателем в жанре научной фантастики, именно так у него работал ум. Ему не терпелось все разобрать, а потом опять собрать, несколькими разными способами, чтобы посмотреть, как оно сочетается. Именно на этом моторе работал плоский мир. Не какой-нибудь там «а что если» или «вот если бы только», или даже «если так пойдет и дальше». Нет, это было куда более тонкое и опасное «если бы на самом деле существовало», Что бы это значило? И как бы оно в таком случае работало? В энциклопедии научной фантастики Николса и Клюта была одна старинная гравюра. Человек просунул голову за кулисы мира прямо сквозь небо и созерцает все колеса, шестеренки и моторчики вселенской машинерии. Именно этим люди и занимаются в книгах Терри Пратчета даже если иногда эти люди крысы или маленькие девочки. Люди узнают новое, люди открывают себе головы и смотрят, что там внутри. Люди раздвигают пределы разума. Мы обнаружили, что у нас одинаковое чувство юмора и одинаковый набор культурных ориентиров. Мы читали одни и те же непонятные книги, и с удовольствием советовали друг другу причудливые викторианские справочники. Через несколько лет после знакомства в 1988 мы с Терри на пару написали книгу. Начиналась она как пародия на уильямовскую серию «Ричмал Кромптон». Мы ее даже так и назвали – «Уильям Антихрист». Примечание. Ричмал Кромптон Ламберн. 1890-1969 годы. Английская школьная директриса, затем ставшая популярной писательницей. Автор историй об 11-летнем школьнике-хулигане по имени Уильям, разошедшихся 12 миллионами экземпляров в одном только Соединенном Королевстве. Конец примечания. Правда, она быстро выросла из этой идеи, и вобрала в себя еще кучу всякого интересного, получив в итоге имя «Доброе предзнаменование». Это был смешной роман про конец света и про то, что мы все умрем. Работая вместе с Тери, я чувствовал себя под рядом с мастером какой-нибудь средневековой гильдии. Он конструирует романы, как мастер-архитектор мог бы, скажем, возводить соборную арку. В этом, конечно, много искусства, но она так красива лишь потому, что построена хорошо и правильно, и еще в этом есть удовольствие от создания произведения, которое делает то, что ему и предназначено делать, заставляет людей читать, смеяться и, возможно, даже думать. А над романом мы работали так. Я писал поздно ночью, Терри рано утром. После обеда мы вели долгие телефонные беседы, читая друг другу самые лакомые кусочки и обсуждая, что там может случиться дальше. Главной задачей было насмешить другого. Дискеты летали туда и обратно по почте. Как-то вечером мы попробовали применить модем, чтобы переслать текст на другой конец страны на скорости 300 на 75, прямиком с компьютера на компьютер, потому что если в ту пору уже и изобрели электронную почту, нам об этом никто не сказал. В общем, у нас получилось. Но обычной почтой выходило определенно быстрее. И нет, продолжение мы писать не будем. Терри уже очень давно пишет профессионально, шлифуя свое мастерство и становясь потихоньку все лучше и лучше. Самая большая проблема, с которой он сталкивается, — это проблема мастерства. Оно у него выглядит слишком уж ненапряжным. Публика не понимает, где тут, собственно, труд. Было бы мудро, если бы процесс выглядел хотя бы чуточку потруднее. Это вам подтвердит любой цирковой жонглер, на первом этапе обозреватели сравнивали его с покойным Дугласом Адамсом. Но потом Терри принялся строчить книги с тем же энтузиазмом, с каким Дуглас от этого увиливал, и сейчас, если его и можно с кем-то сравнить, хоть с точки зрения формальных правил пратчетовского романа, хоть с точки зрения неистовой плодовитости, так это с Вудхаузом. Однако, по большей части, газеты, журналы и критики вообще ни с кем его не сравнивают. Он обитает в слепой зоне и служит мишенью всего для двух шпилек. Во-первых, Терри пишет забавные книги в мире, где забавный служит синонимом тривиального, а во-вторых, он пишет фэнтези, то есть фантазии, чье действие разворачивается, если конкретизировать в плоском мире, стоящем на спинах четырех слонов стоящих, в свою очередь, на спине гигантской черепахи, плывущей себе сквозь космос. Зато это такая локация, в которой Терри Прачет может писать решительно все, от строптивых криминальных драм до вампирских политических пародий и детских книжек. Кстати, эти самые детские книжки все и изменили. Престижную медаль Карнеги Терри получил за сказку о Крысолове, Удивительный Морис и его образованные грызуны. Эту медаль присуждают библиотекари Соединенного Королевства, из Карнеги вынуждены считаться даже газеты. Впрочем, газеты все равно ему отомстили, радостно переврав благодарственное выступление и обвинив Терри в нападках на Роулинг, Толкина и фэнтези в целом. Тогда как речь-то вообще шла об истинной магии фантастической литературы. Самые недавние книги показали Терри в новом свете. Ночная стража и чудовищная власть оказались мрачнее и глубже. В них больше гнева на то, что люди могут делать с людьми, и гордости за то, что они делают друг для друга. Примечание. На русском языке, Книга вышла под заглавием «Пехотная баллада». Известны также неофициальные переводы «Чудовищная рота» и «Монстрячий полк». На самом деле название романа восходит к антикатолическому трактату шотландского проповедника Джона Нокса 1510-1572 годы «Трубный глаз против чудовищного правления женщин». Конец примечания. Эти романы все равно смешные, но они написаны уже не ради шуток, а ради сюжета и людей. Слово «сатира» нередко используется, чтобы подчеркнуть, что в художественном произведении нет никаких реальных людей, и по этой причине мне не нравится звать Терри сатириком. Он на самом деле писатель с большой буквы «п» а их кругом шныряет не так уж много. Имейте в виду, уйма народу называет себя писателями. Так вот, это совершенно не одно и то же. Чисто по-человечески Терри веселый, целеустремленный, забавный, очень практичный, любит писать и писать именно художественную прозу. Это очень хорошо, что его книги вышли в бестселлеры. Это дает ему возможность писать, сколько душа пожелает. Сейчас он почетный гость на Всемирном конвенте научной фантастики. Во многих отношениях это окончательная окколада, которой мир фантастики может почтить того, кто так много для него сделал. Но даже здесь он все время пишет. Между мероприятиями, до завтрака, тут, там, везде. За такой вот занятой день на конвенте он, скорее всего, напишет столько же, сколько иной писатель за день спокойной работы, когда не осталось никаких непросмотренных DVD, погода не располагает выходить из дома, а телефон предательски вышел из строя. И Терри все это успеет, обрабатывая положенное почетному гостю чтения, мероприятия и тусовки, и попивая всякие экзотические напитки вечера. Про банановое дайкири он, кстати, не шутил, хотя в последнюю нашу встречу мы пили айсвайн у него в номере отеля за обсуждением судеб мира. Я счастлив, что сегодня он почетный гость Всемирного конвента. Он это заслужил. Написано по случаю приглашения Терри Пратчета в качестве почетного гостя на Всемирный конвент научной фантастики 2004 года.